Дывяте. Быть излишне самонадеянным самое глупое в мире занятие после поедания мышьяка на пори. Я почему-то решил, что уже приспособился к условиям жизни на земле и могу равняться со средним землянином моих лет, разве что устаю быстрее. Наивный. Сказано же мне было, никогда ты не приспособишься, дружок, и не мечтай. Мышцы можно нарастить и вылепить из себя Аполлона, если не Геракла, но кости останутся костями лунного жителя, максимум слегка окрепнут на фоне тренировок и особой диеты. А что такое слегка? То же самое, что недостаточно. При ударе о острый выступ Луна я сломал обе кости голени. большую берцовую и мало берцовую. Перелом был закрытый, поперечный со смещением, радости мало. Оставалось только утешать себя соображением, могло быть хуже. Да, но могло быть и лучше, если бы не раззява поводырь и не идиотское место для первого контакта со штукатурами. Можно было ожидать, что меня переправят обратно в колонию, ан не тут-то было. При наличии средств не трудно превратить в больничную палату любую канору, не то что уединённый домик в горах, а средства у штукатуров были. Имелись и специалисты. Вначале меня пользовал некий тип, вероятно, медик, Адурманиный обезболивающим, я плохо запомнил его. Затем он испарился, передав заботу обо мне Кибером и Челеди. Челеть кормила меня и выносила судно, А механический Эскулаб делал инъекции и каждый день подкручивал винты на модерновом варианте испанского сапога, охватившего мою голень. Уж не знаю, какой химией, помимо кальция и фосфора, он подчивал меня, но уже через 3 дня мне было разрешено ненадолго встать, чем я и воспользовался. Было больно, порой даже очень. И всё же лучше терпеть боль, чем целыми днями валяться на койке, развлекаясь лишь просмотром теленовостей со всего мира. В них содержалось то же, что и всегда: торжества по такому-то и секому-то случаю, императорская милость и немилость, пожалования и разжалования, светская хроника дуэли, тяжба между герцогом Камчатским и князем Чукотским из-за какого-то клочка лесотундры. Хозяйственные успехи там-то и сям-то, спортивные состязания, климатические неурядицы, новинки моды и бла-бла-бла. Интереснее было смотреть в окно на природу, хотя тоже надоело. Скромный домик прилепился к склону лисистой горы. По стенам, сработанным из ракушечника, карабкался плющ, Как и все леса, горы, степи, поля, сады и виноградники этого полуострова, домик принадлежал герцогине Таврической. Впервые упомянув её имя, слуга отвесил низкий поклон куда-то в пространство. Он бы и шапку снял, если бы имел дерзость войти ко мне в шапке. Но до него довели, что я барон, несмотря на то, что я теперь и сам не знал, кто я в чужих глазах. Указа о лишении меня титула вроде не было, значит, теоретически я всё ещё числился бароном, а на практике кто знает. Кроме меня понятно, я-то твёрдо знал, кто я такой. На пятый день с самого утра челич забегала как ошпаренная. Яснее ясного ожидался приезд начальства. Наверное, оно решило, что прогрессивная терапия уже довела меня до кондиции, при которой беседовать со мной имеет смысл. Того же мнения придерживался и я. Надоело предаваться не очень-то конструктивным размышлениям. Этим я мог бы заняться и в колонии. Только мне и не хватало зачахнуть от безделья и остаться в памяти людей каким-то, прости, господи, бароном Тахуахуа. Дело мне дайте, дело. Я ожидал давишних клоунов в масках и плащах, а явилась дряхлая старушенция. Она помещалась в инвалидной коляске на колёсиках, снабжённой также лапками для преодоления ступеньек и неровностей рельефа. В данный момент лапки были поджаты за ненадобностью. Впрочем, не нашлось работы и колёсам. Ливреейные слуги бережно внесли коляску со старухой на руках, словно величайшую драгоценность. По-моему, они даже не дышали. озадетый в пух и прах мажордом нараспев произнёс торжественным оперным баритоном её светлость герцогиня таврическая и удалился пятясь парачье филигранно поставив коляску на пол челить также включила реверс и с низкими поклонами засеменила задом наперёд старушка была по-видимому у строгих правил И с вассалами не миндаль не чела. Я вспомнил чей-то давний совет: если не держать дворян в ежовых рукавицах, они позабудут всякое приличие. Та ещё публика, палицам в рот не клади, откусит и ещё заявит, что они тоже люди и в своём праве. Кошмар. Что мне было делать? Я привстал, насколько смог, и поклонился. Герцогиня ответила едва заметным кивком. Да и то не сразу. В течение нескольких секунд она изучала меня, а я ее. Первое впечатление. Маленькое и тощее, в чем душа держится. Перенося ее, хотя бы и вместе с коляской, слуги не рисковали надорваться. Одета просто и дорого. Какой-то чипец на голове, не скрывающий седину в волосах. Маленькое личико без следов косметики, без губы и рот. но с крючком, а морщин немного, видимо, пожилая леди долгое время молодилась и выглядела как фарфоровая, а потом бросила. Похоже, еще не совсем выжила из ума. Что может быть хуже старой кокетки? Все равно я приготовился сделать скидку на дряхлость, и зря. За едва заметным кивком не последовало ни дежурной фразы «Рада вас видеть, барон», Не немедленно покиньте мои владения, не вопросов о том, как себя чувствует мои переломы. Она просто заявила довольно-таки скрипучим голосом. Теперь все ваши контакты с братством будут осуществляться через меня либо под моим личным контролем. Ответив поклоном, я Олегонька постучал себя пальцем по уху. Она поняла. Не беспокойтесь. То чего вы опасаетесь, не слышит и не видит нас. Глушилки? Да, и не подумайте, что мы используем ваши изделия. У нас не в обиду вам будь сказано, в ходу более совершенная техника, ведь и финансовых возможностей у нас побольше. Кстати, «Мы на вас не в претензии за выброс глушилок на рынок. Наша продукция не предназначена для пугливых обывателей и пустоголовых модниц. Можете говорить без всякой опаски. То, что наблюдает за нами, вероятно, пребывает в уверенности, что старая и любопытная карга явилась поболтать с лунным жителем от нечего делать». «Простите, ваша светлость, вы сказали то...» «Я сказала то, что сказала», — ответила она довольно резко. «Не желая думать, что инфа собладает душой, а значит, о нем следует говорить в среднем роде. Хотя среда — это она. Но вы, разумеется, думаете о своем противнике как о мужчине, поскольку вы и сами мужчина. Бороться с женщиной или вообще непонятно с кем для вас психологически некомфортно, хотя это несомненный атовизм». Для вашего удобства я буду употреблять местоимение он. Я поблагодарил герцогиню вежливым поклоном. Ещё раз прошу прощения. Вы сказали, вероятно, я имею в виду глушение. Ну, разумеется, старушка заулыбалась. Кто же в силах дать вам гарантию абсолютной приватности? Мы думаем, что наши глушилки эффективны, поскольку нет никаких намёков на то, что мы должны думать иначе. В более широком смысле мы исходим из того, что наш противник чрезвычайно силён, но не всемогущ. Возможно, мы ошибаемся, но ведь надо принять в качестве рабочей гипотезы что-то одно из двух, иначе мы вообще не сдвинемся с места. Рад слышать. мне и вправду понравилось её заявление. Похоже, бабуля исповедовала деловой подход. Я не сторонник безделья, ваша светлость, хотя последнее время как раз бездельничаю. Не беспокойтесь, виновные уже наказаны, лицо герцогини на мгновение стало злым, затем она фыркнула: "Кретины не сумели обеспечить безопасность гостя, завязали ему глаза. Взрослые и дети нет. хуже детей, они глупеют год от года. Братство вольных штукатуров надо же было такое выдумать. Я стояла у его истоков, когда мне было ещё, словом, когда я была существенно моложе и очень склонна к играм и юмору. И вот приходится играть до сих пор. Теперешние адепты воображают что чем выше их градус, тем большая доля истины им открывается. Сорок четыре градуса посвящения недоумков. Они карабкаются со ступени на ступени, радуются, как дети, одолев очередную. Как будто их наградили орденом или поместьем. Желаете знать, сколько из них доползло до сорок третьего градуса? Это тайна, но я вам намекну, чтобы сосчитать их... Хватит пальцев одной руки. Они претендуют на звание истинной цели братства и втайне страдают, подозревая, что чего-то все-таки не знают. Это, кстати, правда. А сорок четвертый уровень, простите, градус, спросил я, сколько людей на нем? Вам обязательно надо все разжевать и в рот положить, накинулась на меня герцогиня. Вы ведь уже догадались. Не прикидывайтесь простачком. Высший уровень посвящения имеет лишь одна старая развалина, конкретно я. Прочие основатели братства давно лежат в могиле. Обычно люди не живут столько, сколько я. Я вновь поклонился, одновременно пытаясь вспомнить всё, что я читал о вольных каменщиках. Допускались ли женщины в масонские ложи? Так и не вспомнил. Но то каменщики, а то штукатуры разница одната. Перестаньте всё время кланяться, рассердилась герцогиня. Мы не на людях. Я не страдаю манией величия, и у нас деловой разговор. Вы представляете одну организацию, я другую. У вас есть вопросы, у меня тоже. А по подробностях вашей тактики я не спрашиваю. И сама наших тайн не выдам, но хочу знать главное: каковы ваши цели, чего вы достигли? От ваших ответов будет зависеть, можем ли мы объединить усилия. Итак, меньше всего мне хотелось бы повествовать о наших достижениях. Да я и не знал всего, зато о целях, пожалуйста. Хм, но ну надо же, старушка как-то нехорошо развеселилась. Скажите, пожалуйста, какая новость? Можно подумать, я ехала сюда в жажде услышать, что вы задумали укрепить его власть. Вы бы ещё заявили с важным видом, что 2жды 2 два, 4. Давайте-ка держаться ближе к делу. Предположим, что вам с нашей помощью или без неё удалось справиться с господством информационной среды. Что дальше? Какой политический режим вы собираетесь установить на Земле? Какое общественное устройство создать? «Наверное, такое же чувство испытывает нерадивый студент, плавая на экзамене. Не знаю, наверняка я никогда не был студентом, но ощущение было не из приятных. Для начала я мысленно выругал Мику, он мог бы подготовить меня получше, потом вспомнил мой разговор с ним на тему «что дальше?». «Поначалу, вероятно, неизбежна диктатура», — признал я. во всяком случае первые несколько лет. Просто потому, что подняв волну, надо суметь обуздать её и успокоить. Потом я полагаю, что люди сами выберут приемлемую для них форму правления. Морщинки на лице баболи Лукава заискрились. Выберут так-таки и сами. Вы действительно тяшите себя этой надеждой? Конечно, нет. Вы ведь, кажется, не дурак. Хотя, возможно, наивный раз выросли на Луне. Запомните, люди, если говорить обо всём человечестве, сами никогда ничего не выберут. За них это сделают другие люди, которым вследствие природной лени или глупости доверяют первые. Волна никогда ничего сама не решает, она может только разрушать, ну или что-нибудь построить при грамотном управлении волной. Только при этом обязательном условии Со строительством у неё, кстати, получается намного хуже. Ладно. Чтобы не ходить вокруг да около, я задам прямой вопрос. Намерена ли ваша организация сохранить, я имею в виду, по окончанию краткосрочного периода диктатуры власть императора и феодальную структуру? Если не будет другого выхода, мы пойдём и на это. Выдавил я из себя. Приятно слышать, оживилась Гивсагиня. Между прочим, другого выхода, скорее всего, и не будет. Могу поспорить, что вы это хорошо понимаете, хотя вряд ли многие в вашей организации разделяют вашу точку зрения. Лично мне претит фанатизм и ненависть на доктринерство. Слом всех общественных структур до основания это путь в каменный век. Вряд ли вы мечтаете о чутиться в нём, да и я тоже. Существующая система с одной стороны достаточно стабильна, а с другой имеет некоторый потенциал. Словом, по минимуму и перенастройка всего, что мы намерены сохранить, вот наш путь. Да и крови прольётся гораздо меньше, чем в любом ином варианте. Надеюсь, для вас это немаловажное обстоятельство. Немаловажное, признал я. Как и для меня. Бабуля приосанилась, став, как мне показалось, выше ростом. И я ведь происхожу из очень древней знати, не считанной нынешним. В числе моих предков Воронцовы и Гереи. Я говорю лишь о тех, кто имел отношение к этому благословенному уголку земли. Гереи, между прочим, Чингизиды, а род Воронцовых теоретически восходит к 11 веку. Чуванцы тут нечем, но боюсь, мне не сильно понравилась бы идея истребить всю титулованную знать, только чтобы она не строила козни и не путалась под ногами. Надеюсь, вы меня понимаете. Не вполне. Правда? Что вам непонятно, объяснитесь. Для чего вам борьба при такой радословной? Разве инфо спокушается на ваш герцогский статус? Конечно, нет. а на вашу жизнь, и этого пока не замечено. Так в чём же дело? В течение целой минуты старуха молчала. Её взгляд скользил по мне, словно бы и не видя, но только слепой не заметил бы в её глазах ум и силу. Вы не дипломат, улыбнулась она наконец. Хитрый лис на вашем месте попытался бы выведать у меня всё, ничего не открыв взамен. Да ещё сделал бы это так, чтобы я осталась в полном восхищении или даже в уверенности, что это я переиграла его, а не он меня. Вам не приходило в голову, что вас используют? Нет? Что ж тогда забудьте. Мне тоже импонирует прямой разговор. Открою забрала. Меня, лично меня, не устраивает выскочка на троне. Гельберт I, основатель династии. Скажите, пожалуйста, каков пуп земли? До да самые заметные из его предков были вульгарными бантирами. Он зашёл на престол лишь благодаря своему влиянию в деловом мире, не имея ни возвышенной цели, ни толковой программы действий, стал императором только чтобы быть императором. понятия не имея, что делать с императорской властью, он вообразил, что управлять реальной империей то же самое, что империей финансовой. В конце концов он заскучал и спился. Его потомки оказались немногим лучше. Нынешний Рудольф хотя бы умеет учиться, но его наследник уже слабоват умом. Он хоть и мал, а уже видно, в лучшем случае вырастет посредственностью. «Почитайте-ка что-нибудь об истории всевозможных династий. Какую ни взять, почти всегда выходит, что династия правит лет 300, от силы 400 и исходит со сцены. Кроме Японии, но там случай особый. Пора и нашим Гильбертовичам подвинуться, не сразу понятно, со временем. Как раз период диктатуры, во время которого императорский дом будет сохранен номинально, вполне подойдет. Что скажете?» Я понятия не имел, что я должен на это сказать. Мика был бы против, это точно. Мика затрясся бы от бешенства, но я ответил: "Да, вполне подойдёт". А после? Что конкретно вы имеете в виду? Кто займёт престол по окончании переходного периода? Вы, Ваша Светлость? Старушка расхохоталась столь бурно, что я ожидал припадка и экстренной медицинской помощи, но обошлось. Волью осмеявшись, она вытерла кружевным платочком уголки глаз. Нет, мой дорогой, нет. Кому я нужна развалина? Мои внуки тоже не подойдут на эту роль, чтобы они о себе не мнили. Да и никто из магнатов этого не допустит. Площадь моих владений всего лишь 2 сотых процента площади земной суши. прилестный уголок и только. И я богат, но многие герцоги, не говоря уже о королях, богаче меня. Нет смысла предаваться несбыточным мечтам. Никто не поддержит мою кандидатуру, и меньше всего братство. Оно создавалось не для того, чтобы послужить мне ступенькой или трамплином. Оно создавалось совсем для другой цели. Герцигинь внезапно замолчала, Оборвав речь на полуслове, за то из-за двери послышался нарастающий шум, как будто там происходила борьба. Донёлся гневный женский крик, я узнал его. Тут-то и влетела Джоанна, бомбой. На ней висели слуги, на середине комнаты вся эта человеческая гирлянда с грохотом обрушилась на пол. Жоана пискнула и принялась выкрикивать оскорбления придушенным голосом. Леврейные дворяне тотчас попытались выволочить её из помещения. Бросая на герцогиню погливые взгляды, они очень старались производить как можно меньше шума. Я замахнулся на них костылём. Герцогиня лишь слегка повернула голову, в одно мгновение оценила ситуацию и негромко молвила: "Ван, Никогда не видел такого резкого старта в спринте. Один из лук не стал тратить время на возврат к двуногости и с дивным проворством выбежал из комнаты на четвереньках. Дверь захлопнулась. Растрепанная, тяжело дышащая Джоанна поднялась на ноги и кинулась было ко мне, но, оглянувшись, замерла на полпути, как вкопанная. Я. Наверное, до моей благоверной наконец-то дошло, что она тут не к месту. Герцогиня рассматривала её с насмешливым любопытством. Но с напускной строгостью спросила она: "Что это значит, мелочка?" "Моя супруга, представил я Джоану, давая ей время справиться с растерянностью. Баронесса Тахуахуа, что ты здесь делаешь, дорогая, в таком виде? Приведи себя в порядок." Перед тобой герцогиня Таврическая. Произнесённый титул подействовал волшебно. Джоана хлопнула веками и чуть-чуть не сказала: "Ой!", после чего сотворила перед старушкой некое подобие реверанса. Та, забавляясь, поманила её рукой. Джоана робко приблизилась и я глазам своим не поверил. Герцогиня протянула ей сухую старческую ладошку. Я даже испугался, не вздумала бы моя жена поцеловать её. Ложная тревога. Жуана благоговейно пожала кончики старушечьих пальцев. Ваша светлость, и потупив взгляд, отступила на шаг. Дайте-ка мне вас рассмотреть, милая, проворковала старая леди, заставив мою супругу вспыхнуть от удовольствия. Что ж, вашему супругу не откажешь во вкусе. «Это должно понравиться. Рост маловато, но искупается некоторой экзотичностью, даже пикантностью. И это восхитительная настойчивость, это трогательная преданность мужу. Браво, дорогая! Пусть меня спишут в утиль, если это не понравится всем, от простых дворян до королей. Но с лексиконом надо поработать». Она уже обращалась ко мне. «Да». Более чем подходящий материал для будущей императрицы вы не находите, барон. А лучшего, пожалуй, трудно сыскать, не так ли? Я понял и онемел. Жуанна ещё ничего не понимала, но уже сияла, как люстра в тронном зале. Если до сих пор она и беседовала с герцогинями, то надо думать, слышала от них одни колкости. Ваша светлость, с трудом выдавил я. Её светлость принялась терпеливо разжёвывать. Штавам непонятно. Вы идеальная кандидатура. Короли и герцоги и князья и зайдут пеной, перессорятся и придут к согласию. Вы компромисс. Будет даже лучше, если вы в подходящий момент ещё раз и притом во всеуслышание откажетесь от дарованного вам баронства. Единственный на земле простолюдин это чего-нибудь достоин. Ваша уникальность сама по себе даёт вам преимущество перед другими соискателями. О, их будет предостаточно. Можете мне поверить. Каждая финансово-промышленная группировка будет проталкивать свою кандидатуру, каждая придворная партия решит, что настал её час, а победить должны вы. У вас есть И другое важное преимущество отсутствие шайки алчных родственников, охочих до да тёплых местечек. Наконец вас поддержит братство, и эту гирю на весах уже никто не перевесит. Поэтому императором станете именно вы. Не беспокойтесь, впрыгаться в лямку вам не придётся, да вы и не готовы. Ответственные решения будут принимать компетентные и надёжные люди. Ваша же дело царствовать. Приёмы, балы, охота, приятные путешествия, благотворительность, меценатство, любые занятия по вашему выбору, кроме политики. Держу пари вам понравится. Желаете учиться искусству быть государем? Учитесь. Вам помогут. Правда, хочу предупредить вас сразу, реальная власть императора будет законодательно ограничена в отличие от власти сакральной. В чём, в чём, а в этом-то я не сомневался. Бедняга Рудольф, в планах штукатуров мне предстояло стать куклой на троне при реальной власти, чьей, наверняка, современных воротил, денежных тузов и промышленных магнатов недовольных тем что императорская власть ущемляет их, а не конкурентов и вообще не даёт развернуться. Неприятие герцогиней лично Рудольфа, вероятно, дело десятое, а вся интрига в том, что Инфос не собирается менять существующий порядок. Что я должен был ответить герцогине, когда она, закончив речь, спросила: "Вы согласны?" Я категорически отрезал: "Нет". Ну-ну, вид у Старушенцы был самый, что не наесть с нисходительный. Не торопитесь с ответом, подумайте. У вас ещё есть время поразмыслить. Вы мне нравитесь. Другой бы на вашем месте всплеснул руками, всё это так неожидано. А вы молодец. Нет и точка. Как раз такой человек и нужен на троне. Возгляните на прочих, возьмите любого и посмотрите на него свежим взглядом. Ну что он такое? Из баронов лезет в графы, из графов в князья, локтями пихает, зубы скалит, перед сильными стелится и орденок ему дай и по месте. Внутри у него червь, и сам он червь, а думает, что волк. Для чего он, кому нужен? Нет уж. Вы соглашаетесь, пожалуйста. Ради общего блага хорошенько подумайте и соглашайтесь. Я скосил глаза на Жуанну. Она была согласна. Уже сейчас.